Глава четвертая. Ревель. Эстония. 10 мая 1910 года. Когда Альфред вышел за дверь, два старых друга встали из-за стола, чтобы размяться, пока секретарь директора Эпштейна ставил на стол блюдо с яблочным штрузелем с грецкими орехами. Потом снова уселись и молча отщипывали по кусочку пирога в ожидании чая. — Ну что, Герман, это и есть лик будущего? — задумчиво проговорил директор Эпштейн. — Не то это будущее, какое я хочу видеть. Хорошо, что чай горячий. Когда я оказываюсь с ним рядом, у меня мороз по коже. — Насколько нам следует беспокоиться из-за этого юнца, из-за его влияния на однокурсников? — мелькнула тень. Кто-то из студентов прошел по коридору, и Гершефер встал, чтобы притворить дверь, которую Альфред оставил открытой. Я был его наставником с самого начала учебы, и он посещал ряд моих курсов. Но... вот ведь странность какая. Я его совсем не знаю. Как вы сами видите, есть в нем нечто механическое и отстраненное. Других юношей я часто вижу занятыми, оживленными беседами, но... Альфред никогда в них не участвует. Хорошо скрывает свои чувства. Ну, едва ли он скрывал их последние несколько минут, Герман. А вот это для меня совершенная новость. Это меня поразило. Я увидел другого Альфреда Розенберга. Чтение Чемберлена придало ему храбрости. Может быть, в этом есть и светлая сторона? Вероятно, могут появиться и другие книги, которые воспламенят его, но уже по-иному. «Однако вы говорите, в целом он не охотник до книг?» Как ни странно, на этот вопрос трудно ответить. Иногда мне кажется, что ему нравится сама идея книг или их атмосфера. Или, может быть, только их переплеты. Он часто разгуливает по училищу со стопкой книг под мышкой «Гауптман, Гейна, Ницше, Гегель, Гёте». Временами его нарочитая поза почти смешна. Гауптман — немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии за 1912 год. Для него это способ продемонстрировать превосходство своего интеллекта, похвалиться тем, что он предпочитает книги популярности. Не раз я сомневался, что он их на самом деле читает. А сегодня прямо не знаю, что и думать. Такая страсть к Чемберлену, — заметил директор. А в других вещах он проявлял подобный энтузиазм? Тоже вопрос. Он по большей части держит свои чувства в узде, но я помню, как он загорелся местной археологией. Несколько раз я брал небольшие группы студентов поучаствовать в археологических раскопках к северу от церкви святого Олая. Розенберг всегда вызывался в такие экспедиции. Во время одной из них он помог найти кое-какие инструменты каменного века и доисторический очаг, и пришел в полный восторг. «Странно», — проговорил директор, — перелистывая личное дело Альфреда. Почему он решил поступить в наше училище вместо того, чтобы пойти в гимназию? Там он мог бы изучать классиков, а потом поступил бы в университет на факультет литературы или философии, кажется, в этой области лежат его главные интересы. Зачем ему идти в политехнический? Думаю, здесь финансовые причины. Его мать умерла, когда он был младенцем, а у отца туберкулез — И он работает банковским служащим, но весьма нерегулярно. Наш новый учитель рисования, Гер Пурвит, считает Розенберга довольно хорошим рисовальщиком и подбивает его избрать карьеру архитектора. Вильгельм Карлис Пурвит. Латышский художник-пейзажист, основоположник современной латышской школы живописи. Значит, с другими он держит дистанцию, подытожил директор, захлопывая дело. Альфреда. И все же, несмотря на это, выиграл выборы. Кстати, а не он ли был старостой класса пару лет назад? Думаю, это мало связано с авторитетом у товарищей. Студенты без уважения относятся к этому посту, и популярные юноши обычно избегают его из-за сопряженных с ним рутинных обязанностей. Да и для того, чтобы произнести речь на вручение аттестатов, необходимо специально готовиться. Не думаю, что одноклассники воспринимают... Розенберга всерьез. Я никогда не видел его в веселой компании, перебрасывающимся шутками с другими. Чаще он сам бывает мишенью для насмешек. Он нелюдим. Вечно в одиночку бродит по ревелю со своим альбомом для зарисовок. Так что я бы не слишком беспокоился насчет того, что он станет распространять здесь свои экстремистские идеи. Директор Эпштейн поднялся и подошел к окну, За стеклом виднелись широколистные деревья, окутанные свежей весенней зеленью, а поодаль белые домики с красными черепичными крышами, воплощенное чувство собственного достоинства. Расскажите мне побольше об этом Чемберлине. Мои интересы в чтении лежат в несколько иной области. Каков размах его влияния в Германии? Оно быстро нарастает, пугающе быстро. Его книга была издана 10 лет назад и ее популярность продолжает стремительно расширяться. Я слышу, что уже продано свыше ста тысяч экземпляров. Вы ее читали? Многие из моих друзей прочли ее всю. А я начинал было, но она меня раздражала. И остаток я только бегло просмотрел. Профессиональные историки реагируют на нее аналогично. Равно как и церковь и, разумеется, еврейская пресса. Однако кое-какие видные люди ее хвалят. Кайзер Вильгельм, например, или американец Теодор Рузвельт. И многие ведущие иностранные газеты отзываются о ней положительно. А некоторые просто бьются в экстазе. Язык Чемберлина высокопарен. Он притворяется, что взывает к нашим благороднейшим чувствам. Но я думаю, что на деле он поощряет самые низменные. Как же вы его популярность? Он убедительно пишет. И производит впечатление на недоучек. На любой его странице можно найти глубокомысленные цитаты из Тертуляна или Святого Августина, а то еще из Платона или какого-нибудь индийского мистика, века этак восьмого. Но это лишь видимость эрудиции. На самом деле он просто надергал несвязанных между собой цитат из разных веков, чтобы поддержать свои убеждения. Его популярность, несомненно, помогла ему недавно жениться на дочери Вагнера, Многие рассматривают его как наследника вагнеровского российского наследия. Что, коронован лично Вагнером? Нет, они никогда не встречались. Вагнер умер до того, как Чемберлин начал ухаживать за его дочерью. Но Козима дала им свое благословение. Козима Лист Вагнер, жена Рихарда Вагнера, дочь Ференци Листа, венгерского композитора и пианиста. Директор подлил в чашку чаю. Что ж, похоже, наш юный Розенберг так пропитался чемберленовским расизмом, что выветрить его, пожалуй, будет нелегко. И действительно, какой же никем не любимый, одинокий и, в общем, недалекий подросток не замурлыкал бы от удовольствия, узнав, что он принадлежит к знатному роду. Что предки его основали великие цивилизации — Особенно мальчик, никогда не знавший матери, которая любовалась бы им. Мальчик, чей отец на пороге смерти, а старший брат Болин, который... Ах, Карл, я прямо так и слышу эхо вашего любимого провидца доктора Фрейда, который тоже убедительно пишет и тоже ныряет в классиков, всегда выныривая на поверхность с сочной цитаткой «меакулпа» — «моя вина» латынь. Признаю, что его идеи кажутся мне все более и более разумными. К примеру, вы только что сказали, что продано сто тысяч экземпляров чемберленовской антисемитской книжонки целый легион читателей, и многие ли из них выбросили ее из головы, как это сделали вы? А сколько таких, кто зажегся ею, как Розенберг? Почему одна и та же книга вызывает такую палитру реакций? В читателе должно быть что-то, что... -то, что побуждает его набрасываться на книгу и принимать ее целиком. Его жизнь, его психология, его образ себя. Должно существовать нечто блуждающее глубоко в сознании, или, как говорит этот Фрейд, в бессознательном, что заставляет такого читателя влюбляться в такого писателя? Благодатная тема для нашей следующей дискуссии за ужином. А тем временем мой студент Розенберг как я подозреваю, мечется и потеет там за дверью. Что будем с ним делать? Да, нам обоим хотелось бы от этого увильнуть, но мы обещали ему задания и должны придумать их. Как считаете, может быть, мы слишком много на себя берем? Да и есть ли хоть какая-то возможность назначить ему такое задание, которое оказало бы на него положительное влияние за те немногие недели, что у нас остались? Кроме этого его фанатизма «истинного немца», Я вижу в нем столько горечи, столько ненависти ко всем и вся. Думаю, нам надо переключить его с бесплотных идей на нечто осязаемое, что-то такое, что он мог бы потрогать руками. Согласен. Труднее ненавидеть личность, чем расу, — подтвердил гер Шефер. Есть у меня одна мысль. Я знаю одного еврея, которому он должен быть неравнодушен. Давайте-ка позовем его обратно. И я начну с этого. Секретарь директора Эпштейна убрал чайный прибор и привел Альфреда, который вновь занял свое место на другом конце стола. Гер Шефер неторопливо набил свою трубку, раскурил ее, втянул и выдохнул облачко дыма и начал. Розенберг, у нас есть еще несколько вопросов. Я осведомлен о ваших чувствах к евреям в широком расовом смысле, Но вам ведь наверняка приходилось встречать на своем пути евреев хороших. Я, кстати, знаю, что у вас и у меня один и тот же семейный доктор, Гер Апфельбаум. Я слышал, он вас принимал при рождении. «Да», — подтвердил Альфред, — «он лечил меня всю мою жизнь. А еще он все эти годы был моим близким другом. Скажите мне, что он тоже мерзкий? В Ревеле не найдется человека, который трудится усерднее его». Когда вы были младенцем, я собственными глазами видел, как он работал день и ночь, пытаясь спасти вашу матушку от туберкулеза, и мне рассказывали, что он рыдал на ее похоронах. Доктор Апфельбаум — неплохой человек. Он всегда хорошо о нас заботится. И мы всегда ему за это платим, между прочим. Да, попадаются и хорошие евреи, я это знаю. Я ничего плохого не говорю о нем лично, лишь о еврейском семени. «Нельзя отрицать, что все евреи несут в себе семя ненавистной расы и что... Ах! Опять это слово ненавистный!» — перебил директор Эпштейн, изо всех сил пытаясь сдержаться. «Я так много слышу о ненависти, Розенберг, но ничего не слышу о любви. Не забывайте, что любовь — вот сущность веры Христовой, любить не только Бога, но и ближнего своего, как самого себя. Неужели вы не видите...» Некоторого противоречия между тем, что вы читаете у Чемберлена, и тем, что каждую неделю слышите о христианской любви в церкви. Господин директор, я не посещаю церковь каждую неделю. Я перестал туда ходить. А как к этому относится ваш батюшка? И как бы он отнесся к Чемберлену? Мой отец говорит, что в жизни не переступал порога церкви. И я читал, что и Чемберлен, и Вагнер утверждают, что учение церкви чаще ослабляет нас, нежели делает сильнее. Вы не любите Господа нашего Иисуса Христа?» Альфред умолк. Он ощущал, что его обложили со всех сторон. То была почва зыбкая и ненадежная. Директор всегда говорил о себе как о преданном лютеранине, Безопасно опереться можно было только на Чемберлина, и Альфред силился получше припомнить слова из книги «Как и Чемберлен, я чрезвычайно восхищаюсь Иисусом». Чемберлен называет его нравственным гением. Он обладал великой силой и мужеством, но, к несчастью, его учения были евреизированы Павлом, который превратил Иисуса в страдальца, человека робкого». В каждой христианской церкви есть картина или витраж с изображением распятия Иисуса. Ни в одной из них нет изображений могучего и мужественного Иисуса, Иисуса, который осмелился бросить вызов испорченным раввинам, Иисуса, который одной рукою вышвырнул из храма, менял. Так значит, Чемберлен видит Иисуса льва, а не Иисуса агнца, да. Поддержал? приободрившись Розенберг. Чемберлен говорит, что это трагедия, то, что Иисус появился в том месте и в то время. Если бы Иисус проповедовал германским народам или, скажем, индийцам, его слова оказали бы совершенно иное влияние. «Давайте-ка вернемся к моему более раннему вопросу», спохватился директор, который осознал, что избрал неверный курс. «У меня есть простой вопрос. Кого вы любите?» Кто ваш герой? Тот, кем вы восхищаетесь превыше всех прочих? Помимо этого Чемберлена я имею в виду. Мгновенного ответа у Альфреда не нашлось, он долго медлил, прежде чем сказать. Гёте. И директор Эпштейн, Игер, Шефер выпрямились в своих креслах. интересный выбор, Розенберг, заметил директор. Ваш или Чемберлена? На обоих И я думаю, что это выбор и Герра Шефера тоже. Он хвалил Гёта на наших занятиях больше, чем кого бы то ни было другого, — Альфред перевел выжидающий взгляд на учителя и получил утвердительный кивок. — А скажите мне, почему именно Гёта? — продолжал расспрашивать директор. — Он вечный германский гений, величайший из немцев, гений в литературе, в науке и в искусстве, и в философии. «Он гений более широкий, чем все прочие». «Превосходный ответ», — похвалил директор Эпштейн, внезапно воодушевляясь. «И, полагаю, теперь я нашел для вас идеальную предвыпускную работу». Два педагога шепотом посовещались между собой. Директор Эпштейн вышел из кабинета и вскоре вернулся, неся большой фолиант. Они с Шефером вместе склонились над книгой, и несколько минут листали ее, просматривая текст. Выписав несколько номеров в директор повернулся к Альфреду. Вот ваша работа. Вы должны прочесть очень внимательно две главы, 14 и 16, из автобиографии Гёте, и выписать каждую строчку о его собственном личном герое, о человеке, который жил давным-давно, по имени Бенто Спиноза. Уверен, вам понравится это задание. Ведь читать автобиографию своего кумира — большая радость. Вы любите Гёта. И, я полагаю, вам интересно будет узнать, что он говорит о человеке, которым восхищается он, верно? Альфред с опаской кивнул. Озадаченный внезапным добродушием директора, он чуял ловушку. Итак, продолжал директор. Давайте еще раз как следует уточним ваше задание, Розенберг. Вы должны прочесть 14 и 16 главы автобиографии Гёте и выписать каждое предложение, где он пишет о «Бенедикте де Спинозе». Вы должны сделать три копии, одну для себя и по одной для каждого из нас. Если мы обнаружим, что вы пропустили какой-либо из его комментариев о Спинозе, В своем письменном задании то потребуем, чтобы вы переделали все задание заново и так до тех пор, пока оно не будет выполнено верно. Увидимся через две недели, чтобы прочесть вашу работу и обсудить все аспекты вашего устного задания. Это ясно? Господин директор, могу я задать вопрос? Раньше вы говорили о двух заданиях. «Я должен выполнить генеалогическое исследование. Я должен прочесть две главы. И я должен сделать три копии материалов об этом Бенедикте Спинозе, о Спинозе», — подтвердил директор. «И в чем же вопрос, господин директор? А разве это не три задания вместо двух?» Розенберг подал голос Гер Шефер. И двадцать заданий были бы слишком мягким наказанием. Назвать вашего директора непригодным для его поста, потому что он еврей. Это достаточное основание для исключения из любой школы, будь то в Эстонии или в Германии. Да, Гершефер. Погодите-ка, Гершефер. Возможно, мальчик прав, возразил директор. Задание по Гёте настолько важно, что я хочу, чтобы он, выполнив его с величайшей тщательностью, Я обернулся к Альфреду, вам дозволяется не делать генеалогического проекта. Полностью сосредоточьтесь на словах Гёте. На этом наша встреча закончена. Увидимся ровно через две недели в это же время. И позаботьтесь сдать копии вашего задания на день раньше чтобы мы могли их проверить